Глава 16. Так что же было между нами? Не так уж и много. Мы сидели до поздней ночи, читали статьи, анализировали распечатки мейлов и пытались расшифровать аннотации и графики, которые были за пределами нашего понимания. В какой-то момент я сходил в маленькую пиццерию за пиццей. Это вряд ли выглядело невинно. Я шел по улице в солнечных очках после захода солнца. Но это была единственная наша интеракция с внешним миром. Мы сидели на полу, одной рукой держа кусок пиццы, а другой — распечатку. Кажется, расчетов модели конца света. На самом деле, видимо, это был какой-то черновик, который по ошибке сдали вместе с экзаменом по статистике для продвинутых студентов. Ночью стопки бумаги стали меньше, но знаний у нас не особенно прибавилось. И уж точно нам не удалось нащупать ничего, что помогло бы понять, почему Кармен Уильямсон пытались убить. Сколько же рекламы раздают в университете? Почти треть того, что я запихнул в рюкзак, оказалась реклама типографии, прачечной, мероприятий, которые организовал тут совет, кинопросмотров со скидкой для штатных сотрудников. Еще там были статьи, которые казались косвенно связанными с работой Уильямсон. Но все это выглядело как абсолютно банальное академическое чтиво. Единственным исключением, которое нас удивило, была ксерокопия статьи из ежемесячного журнала «101 совет по выживанию в дикой природе, вдали от цивилизации». Мы отложили его в сторону, чтобы потом просмотреть подробнее, но, видимо, это было всего лишь ее хобби или просто любопытство. Каждый имеет право читать и то, что не связано непосредственно с его работой. Не хотелось жадно набрасываться на каждую бумажку. Всякий раз, когда мы находили еще что-нибудь, таблицу непонятного происхождения или потертую блок-схему, мы ломали себе голову, а вдруг это часть чего-то осмысленного. Было очень много карт с обозначением приступов. Видимо, Уильямсон состоял в штате проекта, задача которого входило зафиксировать как можно больше приступов, чтобы что-нибудь о них понять. Мы знали, что она предпринимала попытки прогнозировать приступы, и, видимо, в каком-то отношении преуспела в этом. И это было частью методики. Впрочем, это не объясняет, зачем нужно пытаться ее убить. И еще был шарик. Это началось с картинки, на которой был в подробностях изображен металлический шарик, Разобраны на составные части. Около каждой части были подписи. Внешняя оболочка, блокатор частот, декодер, кабель питания. В конце концов, это был всего лишь кусок металла, шарик с глубокими бороздками, вроде теннисного, с небольшой дыркой в одной точке. Заголовок картинки содержал всего три буквы «SGB». Позже мы обнаружили листок из какого-то документа под заголовком «Первые оперативные выводы о модели SGB». Остальных страниц не нашлось. Но зато нашлись мейлы о необходимости заказать еще шарики. Был мейл профессора Стоуна. Тот был в ярости из-за задержки в производстве шариков. «У нас осталось мало времени», — писал он. «Не удивлюсь, если эти дегенераты пришлют нам их через две недели» после того, как все завершится, когда будет уже слишком поздно и уже некому будет принимать посылку и заплатить этим говнюкам. Да, именно такими словами. Но даже эта картинка нам особенно не помогла. Оставалось непонятным, в чем предназначение шариков. Оно не упоминалось ни в одном из мейлов или бумаг, которые оказались в нашем распоряжении. Очевидно, что когда появлялась аббревиатура SGB все знали, о чем речь, и очень старались не болтать лишнего. На полях и на обороте одной из трех страниц, на которых излагалось устройство шарика, мы обнаружили спешные наброски человеческих фигур. Они были нарисованы парами, держащимися за руки. Обычные наброски вроде тех, что рисуют от скуки, когда слушают или когда думают. И мы 20 минут пытались понять, «Есть ли в них какой-нибудь скрытый смысл?» «Кажется, я знаю, кого спросить», — сказала Тамар. «Кого?» — спросил я. «Знакомый браслетный инженер, возможно, сумеет понять эту картинку», — ответила она. «Мы лежали на спине на большой кровати, все еще одетые, уставившись в потолок и касаясь друг друга мизинцами, как в старые добрые времена, только на сей раз по-настоящему». «Я был браслетным инженером несколько лет, не меньше», — сказал я. «И это не помогает мне понять, о чем речь. Здесь ничего не выглядит, как механизм обменов. Нет ядра, а еще. «Ой, да ладно, ты был просто взломщиком браслетов. Это не одно и то же», — сказала она. «Вы искали пути обхода. У моего знакомого есть доступ к нескольким базам данных. И, может быть...» он сможет найти похожие картинки или патент на это изобретение. О чем, по-твоему, это может быть? «Какая разница? Если это способ делать деньги, нам этого хватит», — ответила Тамар. «Деньги — достаточно хорошая отмазка для большинства людей. Правда?» Она повернулась ко мне, приподнялась на руке, наклонилась и снова поцеловала. «Долго, нежно, просто». Когда я открыл глаза, она смотрела на меня с улыбкой. «Я все еще предпочитаю, чтобы мы спали по отдельности», — сказала она. «Ты и правда изменилась», — ответил я. «К худшему!» Я не до конца освоилась в этом теле, чтобы в нем обниматься. «Ты все еще не уверена во мне?» «Я-то уверена. Дело не в этом. Потерпи немного, идиот. Я пока еще не твоя». Я пожал плечами. Моя твоя... Ну, блин. Моей личной кроватью стала джакузи с постельными туда двумя толстыми одеялами. Уж ладно. Мы лежали в темноте, она в постели, а я в джакузи с одеялами. Вокруг меня были стопки бумаг. Мне было видно две мерцающие звезды. Я был бы рад смотреть на панораму Иерусалимских гор. Но в целях безопасности мы плотно закрыли все шторы. И мне оставалась лишь узенькая щель между косяком окна и шторой, которая подарила мне 3 см неба. И, в общем, мне было хорошо. Может, простые люди правы. Добро — это то, что приносит в мир любовь, а зло — то, что уменьшает ее. Все остальное — детали. Сегодня вечером меня дважды поцеловали. Я все еще жив и больше не обязан хранить свою личную тайну. «Может, из-за усталости, но лежа в этом джакузи, я немного успокоился. Я вдыхал холодный воздух, ощущал тяжесть в теле и смотрел на звезды. Насколько тебе важно вернуться в собственное тело?» Спросил я пустоту комнаты и услышал, как Тамар ворочается в постели. «Если честно, — сказала она, — не так уж важно. Пусть моим телом наслаждается Ламонт». «Мне главное — остаться в живых, в этом теле, что я и хотел услышать. Думаю, что в конце концов вы привыкнете друг к другу. Ты и это тело. Спокойной ночи, спокойной ночи». тамар поворочилась еще немного. Я лежал на спине, смотря в небо, пытаясь сложить в голове целостную картинку ситуации, в которой мы оказались. Через несколько минут я услышал как ее дыхание становится медленным и глубоким, но решил еще подождать. Только когда я полностью уверился, что она спит, я потихоньку поднялся, бесшумно надел обувь, взял рюкзак и ключи от комнаты и тихо вышел на улицу, осторожно закрыв за собой дверь.